Этот негодник Халим. Есть на свете счастливые люди. Про таких моя бабушка говорит: беды стороной их обходят. А мне беды до несчастья не обходят. Что ни день, то новый прибавляются. И если б я был в этом виноват, а то ведь не я. Всему виной мой младший брат Халим. Халим по-аварски, добрый, отзывчивый, сердечный. Только мне часто кажется, что брату зря дали такое имя. Разве он добрый? Разве есть в нем хоть капли отзывчивости? Как горский пословица сказана: что не посеяно, то не взойдет. Халим с малых лет был чёрствым и жадным. Значит, и сейчас нечего ждать от него перемены. Бабушка в Халиме души не чает. Но и она как-то сказала: "И зачем мы назвали этого соврёнца Халимом? Такому как он больше подходит имя Цдалав. От Цдалавом у нас завод обычно злого и жадного". Я всё приставал к бабушке, чтобы она рассказала мне, почему брата назвали Халимом. Оказывается, из-за первого русского учителя, что приехал в аул много лет назад. Звали учителя Григорием Андреевичем. Приехав из Москвы, Григорий Андреевич поселился в доме дедушки. Сильно тогда не нравился мне учитель, рассказывала бабушка. А почему? спросил я. Как же? Ведь он был русским. Я, конечно, удивился. Разве можно плохо относиться к человеку только потому, что у него другая национальность? Это не по-нашему, сказал я, не по-советски. Бабушка вздохнула. Она всегда вздыхает, если смущается. Твой дедушка тоже так говорил, когда я спорила с ним из-за Григория Андреевича, сказала бабушка. Неучёная я была, многого не понимала. А потом привыкла к учителю. Да что привыкла? Вроде брат он мне стал. И бабушка начала вспоминать каким был Григорий Андреевич. Добрый, добрый как посланец Аллаха. Сказав это, бабушка ткнула пальцем вверх. Я посмотрел на потолок, словно ждал, что там чудом появится посланец Аллаха. "Ты что?" с укором сказала мне бабушка. "Это ж так, к слову пришлось. Вы молодые, в это не верите". И стала рассказывать дальше. В ту пору у соседки Супайнат умер муж. Осталась она с семьёй детьми. И вот учитель стал заботиться о них. Свёз весь совет, достал продукты и одежду для сирот. А когда собрался уезжать в Москву, взял с собой из Одебира старшего сына Супайнат, чтобы он выучился на агронома. За великую доброту прозвали Григория Андреевича в Оде ли Халимом. Это ему нравилось. По улыбке было видно, если люди обращались к учителю, говорили: "Халим", в глазах его собирались морщинки, а сами глаза сияли радостью. Твой отец очень любил Григория Андреевича, продолжал рассказывать бабушка. В его честь и назвал он младшего сына Халимом. Я подумал и сказал: "Ну, и неправильно. Ведь наш Халим совсем не похож на Григория Андреевича. Бабушка ничего не ответила, а отец, когда я рассказал ему то же самое, улыбнулся и похлопал меня по плечу. Не будь таким строгим. Халим ребёнок. Что знает он о плохом и хорошем? Дай ему подрасти. Я уверен, он оправдает своё имя. Если отцу хочется ждать, пока Халим оправдает своё имя, пусть ждёт, а я не стану. Мне давно надоело терпеть его выходки. Ведь в том, что случилось со мной сейчас, виноват один Халим. Недавно маму посылали в Москву на выставку. Она привезла нам в подарок много воздушных шариков. Они лежали в длинном пакете, одноцветные и вялые, словно тряпочки. Ну вот мама принялась надувать их, и тогда сразу стало видно, какие они красивые и цветастые. Красные, как горные майки, синие, как небо, зелёные, как наши альпийские пастбища. А это кому? спрашивала мама. И всякий раз Халим кричал: "Мне, мне!" Я считал про себя. Халим получил три шарика. Вот уже четыре. Ага, пятый. А это кому? продолжала спрашивать мама. Мне, не выдержал я. Мне, завопил Халим. Мама взглянула на меня, покачала головой. Ты уже взрослый, сказала она. Эти игрушки не для тебя. И она отдала Халиму шестой шарик. Я закусил губу от обиды, а Халим уже с трудом удерживал свои шарики. Он тискал их, прижимал к себе, но руки у него расползались всё шире и шире, и я видел, сейчас шарики вырвутся и разлетятся по комнате. Зелёный шар, самый большой, заслонил Халима. И когда я посмотрел на лицо брата, оно было странно искажённым, похожим на противную лягушку, глядящую из тины. Жадина, подумал я со дрожанием и отвернулся. Зелёная жадина. В моем ин пакете почти ничего не осталось. Пошарик на дне, мама достала последние резиновые тряпочки. Один шарик твой, сказала она мне. Остальные дашь товарищам. А мне, завилячал Халим. Когда мама вышла, я сказал ему: Теперь попроси, чтобы я тебя куда-нибудь взял. Ни за что не возьму. Весь день я бегал во дворе, а вернувшись вечером, заметил, что у Халима остался лишь один шарик. Он легонько подкидывал его вверх, ловил, широко расставляя руки, и, радуясь этой удаче, ласково погладил скрипучую резину. "Халим, иди сюда", позвала мама из соседней комнаты. Я видел, брат ищет укромное местечко, чтобы спрятать свой шарик, не нашёл. Оглянулся на меня, осторожно положил шарик на диван и вышел. И надо было этому случиться. В ту же минуту в комнате появилась бабушка с клубком шерсти и спицами. Блезороко ещёрис, она поискала взглядом стол и, не обнаружив его, направилась к дивану. Сейчас сядет на Халим в шарик, подумал я, испытывая волнение от того, что бабушка может всё-таки заметить шарик, отодвинуть его, и тогда жадный Халим останется неотомщённым. Покрехтев, бабушка села. Бам! Это лопнул шарик. Бабушка от страха подскочила на диване. Ха-ха-ха, засмеялся я про себя. В тот же миг, появившийся в дверях Халим вообще не закричал. "Мой шарик", он под бабушкой, сказал я. "Бабушка, дай ему шарик". Бабушка наконец пришла в себя. Она принялась оправдываться. У нее плохие глаза. Она не заметила шарик. И потом, зачем нужно было оставлять шарик на диване, куда каждый может сесть? "Мой шарик", причитал Халим, размазывая слезы по лицу. "Бабушка лопнула мой шарик". На рев брата явилась мама. Она пыталась утешить его. "Не плачь, слезами горю не поможешь", говорила она. Мы попросим, чтобы старший брат дал нам свой шарик. Мама обернулась ко мне. Старший брат у нас добрый, он не откажет малышу. А Халим, хитрый-хитрый, как услышал это, заревел ещё пуще. Мой шарик! А! Сагит, дай ему шарик. Я устал от его рёва, попросила мама. Халим замолчал и уставился на меня. Даст или не даст? Я притворно покачал головой. Шарик, шарик! заорал Халим. Я никогда не слышал, чтобы дети могли так сильно кричать. Это только мой брат может. Честно говоря, шарик мне ни к чему. Не маленький я, чтобы с ним играть. Но уступать Халиму я не хотел, ведь мой младший брат из тех, про кого говорят. Дай ему палец, так он всю руку откусит. Избаловали его. Конечно, если бы Халим сам попросил, я бы дал ему шарик. Но он не думал просить, он хотел его выплакать. Тут я совсем разозлился. Будешь реветь, ни за что не дам. Не реви. Халим замолчал. Мама вышла из комнаты, а бабушка взялась наконец за спицы. Я надул свой шарик, и, глядя с какой завистью и надеждой смотрят на него Халим, принялся подкидывать его над головой. "Дай", сказал Халим. "Ах, вот как? Он говорит: "Дай", словно шарик принадлежит ему. "Не дам", отрезал я и раз за разом подбрасывая шарик вверх, стал расхваливать его. "Хороший шарик мне достался. Эх, какой красивый, а летает здорово". Потом я осторожно снял нитку с горловины шарика и со всего размаха кинул его к потолку. Как он полетел! Воздух со свистом шедший из горловины толкал его своей отдачей вверх. И я невольно вспомнил о реактивном двигателе. Но вот уж если шарик упал, сморщился и опять стал похож на старую тряпочку, Халим бросился к нему. Однако я был быстрее и выхватил его прямо из-под носа у брата. Не вышло, спросил я, делая вид, что сочувствую ему. По правде говоря, тут мне стало немного жалко Халима. Достаточно подразнил его, хватит. И бабушка начала меня следить. Ах, сайдит, сайдит, не хорошо ведешь себя, Аллах тебя накажет. Не стал я ничего говорить бабушке насчет Аллаха. Надул шарик и отдал его Халиму. На ночь Халим привязал шарик за нитку к спинке кровати. Проснулся он еще до рассвета и разбудил меня своей болтовней. Здравствуй, шарик, сказал он. Ты теперь мой, а не Сайгидов. Ты меня слушайся, а не его, ладно? Вот чудак, думает, шарике понимают по-человечески. Ты что это вскочил, не свет, не заря? Спросил я Халима. Сам не спишь, мне не даешь. А я чего во сне делал? Говорит брат. Было, как выскочил из угла большой серый кот. Дотнул мой шарик и погнал его в поле. Гонит и гонит, и всё мурлычет. Сначала я не понял, что он мурлычет, а потом понял. Хороший шарик мне достался. Эх, какой красивый, а летает здорово. Халим задумался и вдруг внимательно посмотрел на меня, что-то вспоминая. Знаешь, Сагит, у того кота был твой голос. Теперь уже я впился взглядом в Халима. Не смеётся ли он? Нет, не видно, чтобы смеялся. Побежал я за котом, стал рассказывать дальше Халим. Догнал, схватил шарик, а он как взорвётся! Итак, где он был, вижу, стоит маленький космонавт. И этот космонавт я, Халим. Тоже мне космонавт, засмеялся я. На осла забраться не можешь. После завтрака я играл с ребятами на улице. Вдруг ближе появился Халим. В одной руке тостый кусок хлеба с маслом, в другой шарик. А сам надут от гордости, словно индюк. Малыши обступили Халима. Ещё бы, в нашем далёком ауле нечасто увидишь воздушный шарик из Москвы. Халим, дай мне за ниточку подержать. Просит у него со всех сторон. Халим, а Халим, дай, пожалуйста. А он никому не дает, уж такой он жадный. Дергает сам за ниточку, чтобы шарик подпрыгивал в воздухе. Смеется, будто хочет подразнить ребят. Я не мог все время наблюдать за Халимом, потому что был вратарем. Мне и так чуть не забили гол, когда я смотрел на него. Еле отразил мяч. А тут еще у нашего защитника Мусы подвернулась нога. Он ушел домой, и мы остались в пятером против шести, так что я совсем забыл о Халиме. Мы играли в футбол уже три часа. Счет был в нашу пользу. Не то 15-9, не то 14-10. Точно никто не знал, потому что судьи мы не нашли, а сами за голами не следили. И тут кто-то из наших задел мяч рукой. Пенальти, пенальти, закричали противники. В штрафных мы вообще не били, только пенальти. Я приготовился отбить мяч, но в этот миг сзади раздались жалобные причитания Халима: "Вай, мой шарик!" Внимание у меня рассеялось, и не сильно шедший мяч проскочил в ворота. Опять этот противный Халим. Я был вне себя от обиды. Надо же было ему заплакать именно в этот момент, когда я хотел взять пенальти. И взял бы, не помешал он мне. Ну, что там? спросил я у брата. Мой шарик зацепился, кричит Халим. Ай, сейчас улетит. Обернулся я к ребятам и говорю: Подождите меня, не играйте. Я братишке шарик сниму. Рядом с нашим домом проходит телефонная линия. Столбы и на них три жёлтых провода. Видно играя, Халим слишком сильно подбросил шарик. Тот взлетел к самой верхушке столба, а ниточка зацепилась за провод. Как достать его? Прыгу я хорошо, но до шарика всё-таки не допрыгну. Далеко он. Тут бы и бромель сдался. Решил я влезть на столб. Но потом я от этого отказался. Ведь что получается? Столб стоит на краю аврага, и хотя шарик находится недалеко от верхушки, нитка провисает уже над откосом. Есть один выход сломать сучок, встать на краю аврага и попытаться зацепить болтающуюся нитку. Так я и сделал. Оторвал ветку и подошёл к краю аврага. Ветка была длинная, и я смог дотронуться до шарика. Он качнулся раз, другой и снова повис на нитке. Да, главное это нитку отцепить. Ребята мне подсказывают: оставь шарик в покое, ещё лопнет. Лучше подтяни провод к себе, тогда и нитку развяжешь. Легко им советовать. А как подтянуть провод? Ведь на моей ветке крючка-то нет. Я тянуюсь, что есть силы, и мне удается прикоснуться веткой к концу нитки. А что толку? Нитка сама не завяжется на моей ветке. Вот не задача. Рука у меня ноет от усталости. Я злюсь на Халима, на этот глупый шар. И зачем я только отдал его брату? Мы, товарищи, так и не дождавшись меня, начинают снова играть. И им сейчас даже удобнее, в каждой команде по пять человек. Я готов уже бросить ветку и забыть о шарике, который кивает и кивает не сверху, словно дразнясь. И вдруг вижу рядом Халима, держащего в руках дедушкину трость. Конец трости загнут, можно зацепить провод. Не раздумывая ни секунды, я хватаю трость и через мгновение уже тяну провод к себе, ловко зацепив его изогнутым концом. Остается лишь протянуть руку и ухватить нитку. Но тут земля седает у меня под ногами, палка отскакивает, больно бьет по голове, и я лечу во враг. Падая, я цепляюсь за ветки кустов, утюжу руками какие-то растения и еще не успев почувствовать боли, с ужасом думаю, это крапива, так и есть. Все склоны врага густо проросли крапивой, а я цеплялся за нее, ища в ней спасения. На голове набухает шишка от удара дедушкиной трости, ладони обожженные крапивой горят огнем, я чуть не плачу. А сверху глядит невозмутимый краснощекий Халим, его интересует только одно: Загид, достань мой шарик, я достану тебе такую за трещину, ты ее на всю жизнь запомнишь. Мне хочется вскарабкаться наверх и действительно хорошенько треснуть Халима, но случайно глянув в себя подноги, я вижу такое, что заставляет меня забыть и об бесердечности Халима, и о жгучей боли в руках. Под ногами лежит обломок дедушкиной трости. В глазах у меня темнеет, голова кружится, мне кажется, земля снова уходит из-под ног. Ох, что я наделал! Я нагнулся, подхватил обломок трости и уставился на него, еще не понимая до конца, что произошло. Почему эта штука сломалась? Думал я. Куда делся второй кусок? Поискал глазами и нашел. Вторая обламка валялся неподалеку. Я поднял его, соединил с первым. Если бы не маленькая трещинка, никто бы не заметил, что трость сломана. Дедушка любил свою трость, и не только потому, что она красивая. С этой тростью у дедушки связано много дорогих воспоминаний. Я представил себе, что ничего не случилось. Трость целой, легенькая, висит на ковре, блестя серебряными жилками орнамента. Если бы это было так. Я развожу руки и вижу две половинки трости. Их уже не соединит никакое чудо. Сердце у меня падает. И мне тоже хочется упасть вслед за ним, лечь на землю, пусть даже в самую жгучую крапиву и никогда не вставать. Что делать? Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с ребятами. Все пришли сюда, даже Муса, который подвернул ногу. И у всех жалость в глазах. Они понимают, в какую беду я попал. Только Халима не видно, испугался, убежал. Ну ничего, далеко не убежит. Я за всё ему отплачу. И за то, что выключил у меня шарик, и за то, что упустил его, и за то, что взял без спроса дедушкину трость. Я стал карабкаться вверх. Ребята по-прежнему смотрели на меня. Вдруг кто-то из них закричал: "Дедушка Магомед идёт!" И они разбежались.